Глава 7. Тель-Авив, вопреки ожиданию Сергея, встретил его вполне нормальной погодой. И хотя на улице, как сообщили в самолете, было двадцать семь градусов по Цельсию, жары не ощущалось. Наоборот, воздух был свеж, и создавалось ощущение, что именно такая погода является самой благоприятной для человека. «Действительно, благословенная земля», — подумал Сергей. «Номер в отеле для него был забронирован заранее». Так что, когда Сергей прошел таможенный контроль, тут же в аэропорту обменял сотню евро на шекели и сел в такси. Ему осталось лишь внятно произнести название отеля. Араб-таксист кивнул головой, что-то спросил то ли на иврите, то ли на арабском. Сергей ответил ему на английском и продублировал по-русски. Но таксист лишь покачал головой, показал четыре пальца — сорок шекелей — Уточнил Сергей на английском, полагая, что если таксист и не говорит по-английски, то уж цифры понимать должен. Араб кивнул. Сергей быстро прикинул курс валют. Получалось чуть больше трехсот рублей. Вполне нормально. И он тоже кивнул в ответ. Повеселевший таксист завел мотор и поехал. Сергей уже почти ориентировался в местных ценах, так как весь полет до Тель-Авива слушал подробную лекцию о том, что где нужно покупать и что где сколько стоит. В частности, он уже знал, что в аэропорту следует разменять как можно меньше денег, потому что курс там драконовский. Но платить таксисту другой валютой окажется много дороже. Узнал и некоторые другие мелочи, которые могли помочь ему сэкономить деньги. Все эти сведения Сергей почерпнул у словоохотливой пожилой соседки в самолете. Она оказалась родом из России но уже больше двадцати лет проживала в Тель-Авиве. Всю дорогу соседка просвещала неразумного соотечественника, как она сама выразилась, узнав, что Сергей летит в Израиль в первый раз, на того, что и как ему надлежит делать. И нельзя сказать, что Якушева как-то раздражала ее болтовня. Он действительно получил много полезной информации и постоянно уточнял у соседки всякие мелочи, демонстрируя крайнюю заинтересованность, чем приводил еврейку в полный восторг. От нее же он узнал, что, несмотря на вполне устоявшийся миф о том, что половина Израиля говорит по-русски, это далеко не так. А вот английский здесь в большом ходу, и таксист вполне сносно на нем общался. Так что, когда они подъехали к отелю, Сергей знал, что здесь номера стоят не очень дорого. Этому было много причин, главная из которых — удаленность от моря. Но уровень комфорта — Якушева вполне устроил. За время своих командировок по городам и весям России ему приходилось проживать в разных условиях, и он признал, что некоторые отечественные гостиницы, позиционирующие себя как трех- или четырехзвездочные, в подметки не годились этому отелю, который даже и не думал заморачиваться какими-то звездами. Заселившись и приняв душ, Сергей вышел на улицу. Администратор, заметив, что постоялец вышел в другой одежде, поинтересовалась на английском, не нужно ли постирать что-нибудь. Сергей задачно поморщился. Все-таки ему было пока далеко до того, чтобы сходу врубиться в заданный вопрос. Потом спросил, сколько это будет стоить. Но оказалось, что данная услуга входит в обычную стоимость номера. Так что пришлось вернуться и выложить на стуле у входа в номер грязную одежду. Пообедал Сергей в арабском кафе в соседнем квартале. «Восточная кухня» Его всегда очень привлекало, но ну, а еврейскую можно будет попробовать попозже. До вечера оставалось пара часов, и журналист направился на пляж, где, наконец, осуществил свою давнюю мечту – искупаться в Средиземном море. Есть особо не хотелось, и он просто перекусил в баре с парой пива, и только поднимаясь в номер, вспомнил, что здесь он вообще-то по делу. Сергей достал телефон, позвонил, продиктовал на автоответчик сообщение о своем прибытии, и отправился спать. Следующий день он просто бродил по городу, ожидая звонка. Посетил базарчик, попробовал рыбу фиш в еврейском кафе, съездил еще раз на пляж, в общем, тупо убивал время. Уже возвращаясь в отель, подумал, что завтра следует съездить в Иерусалим и посетить храм гроба Господня и стену плача. Но не срослось. Около девяти часов вечера, когда Сергей сидел в баре напротив отеля и пил, довольно паршивое на его вкус пива, телефон зазвонил. Юрий Викторович? Поинтересовался голос на русском с едва слышимым акцентом. Сергей подтвердил, что он именно Юрий Викторович. Где вы расположились? Сергей назвал отель и адрес. Замечательно. Я буду ждать вас завтра в три часа в кафе. Собеседник дважды повторил адрес, давая Сергею возможность записать его. Сообщите бармену. что вас зовут Юрий, и вы ожидаете мистера Леви. И очень вас прошу не опаздывать. Надеюсь, часы вы успели перевести на местное время. Указанный адрес, как пояснил администратор отеля, находился неподалеку, так что Сергей отправился туда пешком, не опасаясь заблудиться. Вчера он приобрел подробную карту Тель-Авива на русском языке и теперь вполне нормально ориентировался в городе. Тем более, что по сравнению с тем же Питером, Второй по численности город Израиля, около четырехсот тысяч жителей, не представлялся мегаполисом. Даже родной Мурманск, по численности примерно равный, а то и побольше, выглядел более населенным, наверное, за счет своей вытянутости вдоль Кольского залива. В кафе он пришел минут за десять до назначенного времени, предупредил бармена, заказал себе кофе с какими-то пирожными и присел за столик у окна. Через пару минут в кафе зашли парень с девушкой в военной форме. Сергей с изумлением смотрел, как они привычно сняли с плеч автоматические винтовки и прислонили их к стене возле своего столика. Но тут его пронзило воспоминание. Пару лет назад он смотрел какую-то передачу об израильской армии, и там как раз говорили, что здесь военнослужащие срочной службы даже в увольниченную ходят с оружием. Сергей еще некоторое время пялился на военных, но когда парень с некоторым интересом бросил взгляд в его сторону, журналист поспешно отвел взгляд. Не хватало еще нарваться на конфликт с местными военными. Ровно в назначенное время в кафе зашел пожилой мужчина. Несмотря на очень теплую одежду, он был одет в серый костюм «Тройку». Новый посетитель прошел к бару, перемолвился с барменом, тот указал на Сергея. Не обратив никакого внимания на вооруженных людей, попивающих какой-то то ли компот, то ли морс, а может и что покрепче, в чем Сергей был уверен, он двинулся к стулику. Якушев с нескрываемым интересом рассматривал того, кого он считал профессиональным разведчиком. Ничего особенного в облике мужчины не было. Обычный мужик с явно наметившимся брюшком и одутловатым лицом. таких тысячами можно встретить едва ли не в любой стране мира но так на то они разведчики чтобы внимание не привлекать подумал сергей а мужчина уже присел на соседний стул окинул журналиста оценивающим взглядом сергей встретил его взгляд вполне уверенно меня зовут абрахам леви протянул он руку рука оказалась влажной но пожатие уверенным насколько я понимаю вы юрий викторович Сергей кивнул, а мужчина вытащил платок, обмахнул им лицо и достал портмоне. «Чтобы снять любые недоразумения, вот мой паспорт. Ваш я не требую, потому что вам я ничего передавать не буду. А вот у вас для меня ценный пакет. Так что убедитесь, что я — это я». У Сергея сразу щелкнуло в мозгу, а по спине поползли мурашки. «Резидент?» «Если это резидент?» Но Сергею нравилось в мыслях называть его именно так. Показал не кредитную карту, а паспорт. А Сергей Игоревич предупреждал, что таким образом подается знак, что за ними следят. Якушев взял в руки темно-синюю книжку и открыл ее. С фотографии на него смотрел именно его собеседник. Текст на латинице также подтверждал, что перед ним Абрахам Леви. Сергей достал из обычного полиэтиленового пакета папку с документами и положил ее перед собеседником. Тот неодобрительно покачал головой, поджал губы и уже, видимо, собирался разразиться тирадой по поводу такого неуважения к важным бумагам, но его взгляд упал в окно. На пару мгновений он застыл, потом с трудом сглотнул, чисто автоматически взял в руки папку и открыл ее. Его руки ворошили привезенные Сергеем бумаги. Но Якушев прекрасно видел, что Абрахам о чем-то усиленно думает. Сергей бросил взгляд в окно. Прямо перед кафе остановился микроавтобус. Судя по мигающему правому поворотнику, он собирался поворачивать в перекресток за кафе, но почему-то не спешил. Сергей непроизвольно напрягся. «Вот что, парень, я знаю, что ты не из конторы, простой курьер». или слышно, но довольно торопливо начал «Абрахам». Я не знаю, по какой причине ты привез мне бумаги, с Аказией или еще почему, но сейчас у меня нет другого выхода. Я передам тебе диск. Постарайся донести его до российского посольства. Скажешь от меня, там поймут. Если передать не получится, то когда будешь отчитываться о командировке, скажешь, что информация о Гермесе ошибочна. Не перепутай, это крайне важно. С этими словами... Абрахам положил маленькую коробочку перед Сергеем, а тот, повинуясь импульсу, тут же накрыл ее рукой. И запомни еще вот что. Время по Гермесу сдвинуто. Больше ничего сказать он не успел. Стекло окна разлетелось на осколки, несколько из которых полоснули Сергея по лицу. Он автоматически откинулся назад и упал вместе со стулом. Вполне возможно, именно это его и спасло. Развернувшись на полу, но не поднимаясь, Якушев посмотрел на Абрахама. Тот продолжал сидеть на стуле, что неудивительно, потому что спинка стула упиралась в колонну. Но на его груди и животе быстро расплывались кровавые пятна. Голова представляла собой кровавое месиво. Резко вернулись звуки. Он услышал истошные крики, автомобильную сигнализацию и автоматные очереди. причем раздавались они очень близко. Сергей повернул голову и увидел, что оба клиента кафе в военной форме стоят в коленной стойке и стреляют в сторону улицы. «Гражданских же завалят», — подумал Сергей. Сергею. Но, посмотрев в окно, он увидел, что кроме давешнего микроавтобуса там никого нет. Скорее всего, именно из него и стреляли в Абрахама. И военные успели это заметить, в отличие от бывалого опера Сергея. который только сейчас вел воедино появление Микрика, мгновенную серьёзность Абрахама и собственную настороженность. Вот чёрт, когда был на оперативной работе, сам себя приучал доверять интуиции, а тут расслабился, что ли, или просто нюх потерял. Но тут в мозгу промелькнула молния, диск, зажатый в левой руке. Не вставая с пола, якушев попол в сторону бара. Он заметил, что туда же, Довольно резво двигаются, тоже на карачках, еще две женщины и подросток. Видимо, там был черный выход, через который пытались уйти гражданские. Предположение оказалось верным. Прямо возле стойки, сидевший на корточках бармен, его прикрывала стойка. Видно, изготовлена не из фанеры, а из чего-то более серьезного. Помогал посетителям скрыться через небольшую дверь. «Сразу за дверью налево, но далеко не уходите». Предупредил он Сергея на чистом русском. Якушев не осмелился подняться на ноги даже на кухне. Сзади продолжалась пальба. Так на коленях он и вывалился в переулок. Черный ход выводил прямо к мусорным контейнерам. И было вокруг не очень чисто. Сергей встал на ноги и тут же чуть не упал, поскользнувшись то ли на банановой кожуре, то ли еще на чем-то. В последний момент ухватился за контейнер. и только в этот момент осознал, что во второй руке по-прежнему сжимает мини-диск. Дальнейшие свои действия он и много позже объяснить не мог, что заставило его опуститься на землю, привалиться к контейнеру, вытащить из кармана жвачку, быстро разжевать ее, прилепить к жеваной массе диск и приклеить его к нищу мусорного контейнера. Скорее всего, не так давно просмотренный фильм с Анджелиной Джоли, про компьютерных хакеров надоумил. Там, таким образом, герои фильма сумели сохранить в секрете то, что не предназначалось для лишних глаз. И только когда Сергей все это проделал, огляделся. Никто внимания на него не обращал. Но и уходить из переулка не торопился. Все чего-то ждали. Чего именно, Якушев понял, когда с другой стороны улицы послышался вой полицейских сирен. Однако что-то они не торопились, подумал Сергей. Но в следующий момент осознал, что со времени первого выстрела прошло две 3 минуты. Его соседи по мусорке заметно оживились. Помощь пришла. А вот Сергей стал судорожно гадать, что теперь ждет его. По всему выходило, что ничего хорошего. Через пару мгновений в переулок заскочили несколько людей в бронежилетах, касках и с автоматами на изготовку. В переулке сразу стало очень тесно. Один из военных что-то прокричал. «Сергей» расслышал лишь одно знакомое слово. «Я мам». «Спецназ полиции Израиля», — тут же услужливо подсказала память. Сергей одно время довольно серьезно увлекался изучением различных спецподразделений и, конечно же, не мог обойти стороной Израиль, где спецназ был одним из лучших в мире. Все эти мысли проносились стороной, а пока он поступил так же, как и все остальные — заложил руки за затылок и нагнул голову к коленям. Порезы на лице тут же напомнили о себе зудящей болью, но терпимо. Видимо, глубоких ран на этот раз он не получил. Краем глаза Сергей заметил, что те из гражданских, кто стоял, либо присели на корточки, либо упали на колени. Через некоторое время он услышал, что к нему кто-то подошел. Якушев не стал поднимать голову. Вдруг расценят как угрозу. Он помнил предупреждение Сергея Игоревича о террористах и полицейских. Еще через несколько секунд журналиста похлопали по плечу. Он поднял глаза и увидел, что его соратники, по несчастью, по одному выходят из переулка. Спецназовцы по-прежнему держали оружие наготове. У некоторых в руках были портативные детекторы металла, поэтому меня и не обыскивали, понял Якушев, и накаркал. На выходе из переулка его качественно обшмонали, забрав не только мобильник и документы, но и бумажник, часы, браслет, который Сергей купил накануне на базарчике и нацепил на правую руку. После чего, наконец, он вышел на улицу. Место происшествия уже было оцеплено. Якошева, как и остальных посетителей кафе, подвели к микроавтобусу, стоявшему слегка в стороне, но в зоне оцепления. Допрос по горячим следам понял Сергей, Когда увидел, что посетителей кафе и персонал опрашивают несколько полицейских и пара парней в Штатском. Якушев отметил, что первоначальный разговор происходит довольно быстро, после чего почти всех уводят в одну сторону. Пару человек отправили к другому автомобилю. Когда очередь дошла до него, Сергей увидел, что у полицейского в руках его паспорт. Видимо, именно этот коп по-русски был не бенниме. Бы бы. потому что он обернулся и махнул кому-то рукой, сопроводив жест короткой фразой. А потом события стали разворачиваться не очень приятным образом. Якушеву задали несколько вопросов на неплохом русском, суть которых сводилась к следующему. Давно ли он в Израиле? Зачем приехал? Что делал в кафе? И не видел ли стрелявших? Сергей отвечал честно, почти ничего не скрывая. «Ну, утаил про особое задание. Так ведь на то он и шпион». Потом его усадили в микроавтобус, обработали порезы, налепили на лицо несколько пластырей и на некоторое время оставили в покое. Минут через десять некий гражданский тип подошел к нему, властно махнул рукой полицейским и отвел в другую машину, где уже другой тип и тоже в гражданке, отчего у Сергея неприятно засосало под ложечкой, ведь в России подобные гражданские типы, ошивающиеся на месте преступления, представляют серьезные структуры, и вряд ли здесь было по-иному. Заявил, что свидетелей потерпевшего необходимо допросить более подробно, но наручники не надевали. Хоть это радовало. Прошло не менее часа после того, как его привезли в некое госучреждение, скорее всего, полицейский участок, хотя Сергей не мог за это поручиться. Слишком уж все здесь отличалось от привычной картины подобных помещений, родной милиции его всадили в комнате которую якушев тут же опознал как комнату для допросов принесли кофе и печенье пару раз заходила женщина в форме и на английском спрашивала не надо ли чего еще лишь через час появился наконец мужчина в гражданском с тонкой папкой в руке швырнув папку на стол он сообщил на чистейшем русском меня зовут авером коэн Я представляю здесь правительство Израиля. У нас появилась к вам масса очень занятных вопросов. И в ваших интересах? Отвечать честно и подробно. А как насчет консула и адвоката? Поинтересовался Сергей. Пока вас ни в чем не обвиняют, а просто хотят опросить по поводу убийства, свидетелем которого вы были. Так что ни адвокат, ни консул вам не нужны. Тем более, что ваша личность пока не установлена. «У нас возникли подозрения, что ваш российский паспорт поддельный. Так что мы имеем полное право задержать вас до выяснения вашей личности». «Господи», — вздохнул Сергей, — «как будто и не уезжал из России. Все те же приемчики, те же методы, даже слова почти те же. Я вижу, у вас богатый опыт допросов. Но так как? Вы будете сотрудничать или будем ждать консула? Но, как я уже говорил, он может прийти где-то через недельку». «Не надо меня пугать», — буркнул Сергей. «Скрывать мне нечего, а потому задавайте ваши вопросы». «Так-то лучше». «Не против использования записывающей аппаратуры?» «А типа, если я буду против, то ее использовать не будут?» Постаравшись вложить в эту фразу как можно больше сарказма, спросил Сергей. «Использовать будут», — очень серьезно ответил Аверам Коэн. «Но в суде могут возникнуть проблемы». «Проблемы у вас в любом случае возникнут». Усмехнулся Сергей. Я, конечно, не великий специалист юриспруденции государства Израиль, но догадываюсь, что все мною сказанное без адвоката может быть оспорено в суде. Сильно умный, поинтересовался Авером. А ты считаешь, что в России умных не осталось? Взирился Сергей. Все к вам уехали. Не смей мне тыкать, повысил голос Авером. Аналогично, огрызнулся Сергей. Что? — слегка опешил допрашивающий. — А то. Вы первые назвали меня на «ты», хотя на брудершафт мы не пили. И вообще, кончайте всю эту психподготовку и задавайте, наконец, конкретные вопросы. — Вы же уже поняли, что на меня ваши дешевые методы не действуют. — Хотите опробовать дорогие методы? — вкратчиво произнес А Оно вам надо? — устало произнес Сергей. — Я далеко не самая серьезная фигура, но весь наш дипкорпус... не упустит возможности вцепиться в холку вашему правительству за причинение немотивированных неприятностей российскому гражданину со стороны спецслужб. Вам оно надо? Вы находились на месте преступления. Можете обладать информацией, полезной для установления личности преступников. Мы в своем праве. — Вот именно, что я находился рядом, — нажал Сергей, — тем более, что и сам пострадал. Я свидетель, а не обвиняемый. Так что больше часа вы задерживать меня не имеете права. Для простого туриста вы что-то слишком подкованы. Туристы разные бывают. Это верно. А потому, пока мы будем с вами работать, вы будете находиться здесь. И можете мне поверить, что все будет оформлено так, что ни один юрист не подкопается. «Кто бы сомневался», — проворчал Сергей. «У меня только один вопрос». «А к чему все ваши разговоры о правах человека, демократиях и свободном мире?» «А это не наши разговоры», — парировал Аверам. «Об этом говорят американцы. Мы живем в фактически постоянном состоянии войны. Так что и поступаем с террористами по правилам военного времени». «Ну вот», — картинно вздохнул Сергей. «Я уже и террористом стал. Не передергивай. От тебя требуется не так уж много». Расскажи правду о том, что ты делал за столиком убитого, о чем вы говорили, и можешь быть свободен. Мы опять пришли на «ты»? Так мне удобней», — поморщился Авером. «Прошу не воспринимать это как наглость. Все-таки вы значительно младше меня, а потому «ты» будет постоянно прорываться. Давайте будем считать, что мы выпили на брудершафт». «Выпить я бы не отказался», — буркнул Сергей. «Нет проблем», — живился Авером. «Виски подойдет?» «А лед есть?» «Льда нет, но есть содовая. Содовой не надо». «Я так и думал», — улыбнулся Авером. Он быстро вышел, вернувшись через минуту с двумя пластиковыми стаканами. В одном плескалась янтарная жидкость, во втором — белая. «С вашего позволения, выпью содовой, Но будем считать, что мы чокнулись». «Без разницы», — ответил Сергей, принимая виски. «Лимончик или конфету? Не догадались принести?» «Обижаешь?» – Аверам протянул маленькую шоколадку, которую достал из кармана, «и можешь тоже переходить на «ты». Сергей залпом выпил почти сто граммов виски, сживал шоколадку и почувствовал, что это именно то, что требовалось его организму. Он слегка расслабился, и Аверам явно это заметил. «Ну что, теперь поговорим?» – спросил он. «Можно подумать, что вы верите в первое, что я расскажу». «Конечно, будем проверять». кивнул Авером, «а потому тебе же лучше говорить именно правду». следующие полтора часа Сергей рассказывал свою легенду о том, что работает менеджером в коммерческой компании. В Израиль приехал, чтобы передать документы. Тут выяснилось, что папку, которую он отдал Абрахаму в кафе, полицейские нашли. На самой папке были видны следы крови, но документы не пострадали. Сергей подтвердил, что именно эту папку Он и привез из России. Ты ничего не должен был получить от Абрахама Леви, поинтересовался Авером. Нет, покачал головой Сергей. Сразу после передачи документов я должен был позвонить шефу, но не успел. Расписка не предполагалась. Понятно, кивнул Авером. По его лицу невозможно было понять, верит он Сергею или нет. Как ты понимаешь, нам все-таки нужно кое-что проверить. Как насчет поесть? поинтересовался Сергей. Я могу даже оплатить обед. Мне действительно кушать хочется. Какую кухню предпочитаешь? Без разницы, хочу мясо. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Лучше с овощами, только не из самого дорогого ресторана. Я все-таки не миллионер. Деньги не нужны. улыбнулся Авером. «Здесь неподалеку есть кафе, в котором обычно обедают наши сотрудники. У нас там неограниченный кредит, за который расплачивается правительство. Меню я сейчас принесу». «Здорово», — восхитился Сергей. «Тогда можно заказать еще виски? Там спиртного не продают. Но еще сотку я тебе налью. Из собственных запасов». Следующие часа два Сергей провел вполне комфортно, Он плотно поел, выпил еще граммов сто виски, выкурил пару сигарет и какое-то время был почти доволен жизнью. Но к третьему часу заскучал и даже задремал прямо на стуле. Он даже не услышал, как в комнату вошел Авером. «Менеджера Юрия Сокольского никогда не было в фирме, в которой ты якобы работаешь», — громко заявил Авером. «А значит, ты либо не Сокольский, либо никогда не работал менеджером», в той компании, которая сотрудничала с Абрахом Леви. «Да что ты говоришь?» — широко зевнул Сергей. «Успел слетать в Россию, это выяснить. Позвони по телефону, который забит моим сотовым под ником «Шеф». Он развеет твои подозрения». «Перестань. Ты явный новичок в наших играх, так что мне будет не очень сложно расколоть тебя. Но ты не дурак и должен понимать, что теперь шутки заканчиваются». и отношение к тебе будет очень серьезным. Советую больше не бычить, а говорить правду. Но что за выражение «бычить», где ты только таких слов нахватался?